17 июня третьего года миссии, понедельник, три часа пополудни, Леонский залив, 10 километров западнее Траверза Марселя, фрегат «Медуза». Как и обещал Сергей-младший, он встретился с адмиралом Толбузиным и мадам Агнессой после того, как вернулся с берега, и вся честная компания отобедала. Это у матросского состава прием пищи строго по расписанию, а господа и товарищи офицеры сесть за стол в неполном составе не могли никак. «Такие разговоры лучше всего вести на этой желудок», — сказал младший прогрессор, бросив быстрый взгляд на мадам Агнесу. «Особенно негоже держать голодной даму». Итак, Никифор Васильевич, приступим. В деле с мадам Агнесой и ее сестрами-монахинями есть несколько обстоятельств. Для начала следует спросить мадам Агнесу, что она и ее сестры умеют делать, помимо молитв, вышивания крестиком и исполнения старинных танцев, во время которых, как говорят знающие люди, «Можно просто уснуть от скуки». Никифор Толбузин перевел вопрос мадам Агнесси, а потом сообщил ее ответ. «Вы совершенно правы, Сергей Васильевич», — сказал он. «Ничего, кроме перечисленного вами сестры Бенедиктинки не умеют». «Вот именно», — вздохнул младший прогрессор. «А это значит, что для них остается только неквалифицированный женский труд на камбузе или по уходу за ранеными. При этом на камбузе и так тесно». Там трудится вполне уже квалифицированное в этом деле тыловое женское подразделение, и покушаться на прерогативы леди Натальи я не хочу. Уход за ранеными тоже не подходит, потому что главное в этом деле — исполнение мелких просьб беспомощных людей и утешение их ласковой беседой. А никто из ваших сестер даже в самой начальной степени не владеет русским языком». «Верно, монсеньор, сплеснула руками мадам Агнесса, выслушав перевод. Но что же нам все-таки делать?» Ведь мы и в самом деле хотим помогать вам в ваших трудах не одними только молитвами. Как сказал один умный человек, ответил Сергей-младший, выход тут только один. Учиться, учиться и еще раз учиться, в первую очередь русскому языку, а потом и всему остальному, что знаем мы сами. Дело в том, что все те способы, которыми сестер-монахинь и саму мадам Агнесу можно будет включить в наше общество на полноправной основе, подразумевают собой долговременную подготовку. «Мадам Магнесса согласна учиться», — кивнул Толбузин, — «ибо ни она сама, ни другие монахини не хотят быть среди нас людьми, не понимающими сказанных им слов. Но, если можно, расскажите нам о конечной цели такого обучения и приемлема ли она для женщин, принявших монашеский постриг». «В первую очередь», — сказал младший прогрессор, — «для аквелонии неприемлемо, когда молодые женщины детородного возраста удаляются от мира и накладывают на себя обед безбрачия». Служить Богу можно по-разному, и место мадам Магнесс и ее сестер-монахинь в самой гуще этого мира, где творится будущее, а не в душной, запертой келье. И в то же время, как мне кажется, было бы неправильно просто освободить их от обетов и после самой короткой подготовки позволить выбирать себе будущих мужей, ибо это будет, опять же, забивание гвоздей микроскопом. Вы уже слышали о нашем правиле по поводу «старших жен», которыми могут стать только девушки, прибывшие сюда из самых цивилизованных миров XX и XXI века. Но сейчас, когда количество будущих женихов уже перевалило за тысячу, стало понятно, что этот ресурс не просто недостаточен, но и ничтожно мал. Нет, будущих старших жен мы должны сами воспитывать в своем коллективе из местного контингента, и именно в этом нам могут помочь мадам Агнеса и другие сестры-бенедиктинки, после того, как сами усвоят те истины, которые исповедуются в нашем обществе. Их монашескую общину следует не распускать, а преобразовать в женский и религиозно-духовный орден старших жен, сестры которого откроются миру и получат возможность выходить замуж и рожать законных детей, а не спрячутся от нашей жизни за стенами монастырей. У нас в будущем говорили, что семья – это ячейка общества, и в каждой такой ячейке у нас должна присутствовать старшая жена – направляющая к совершенству остальных жен, не прошедших соответствующую подготовку. Разумеется, в руководство этого ордена в полном составе должен будет войти весь наш нынешний совет Матрон, и это не подлежит обсуждению. Вот такое у меня предложение к мадам Агнессе: если она на него согласна хотя бы в общих чертах, что означает, что она тоже званая и избранная, то детали такого преображения можно обсудить позже. «А если мадам не согласна, то у нас всегда остается возможность сделать то же самое, но на чисто светской основе, без участия сестер Бенедиктинок. Увы, когда перед нами встает проблема, то мы решаем ее тем или иным путем, по-хорошему или по-плохому». Пока Сергей-младший говорил, делая паузы между предложениями, чтобы Толбузин мог не торопясь переводить сказанное мадам Агнеси, та молчала, внимая одному из апостолов этого мира. И когда тот закончил говорить... Молодая мать-настоятельница думала совсем недолго и сказала. «Я согласна на ваше предложение, монсеньор, и за себя, и за своих сестер-монахинь. О подробности, как вы правильно сказали, мы сможем обсудить позже, когда нам для этого не понадобится человек, передающий смысл ваших слов». «Ну вот и замечательно, мадам Агнесса», улыбнулся младший прогрессор. «Я немедленно сообщу господину Бородину, чтобы он начал с вами регулярные уроки. Первая задача вашему подразделению — К моменту нашего прибытия в Аквилонию освоить русский язык в таком объеме, чтобы в повседневных бытовых вопросах вам уже не требовался переводчик. Для начала, я думаю, этого достаточно.